Северная война. Глава 1 В плену Унгерн с гордостью говорил, что под началом у него служило 16 национальностей. Из них главные русские, буряты, монголы всех племен, китайцы, тибетцы, татары, башкиры, чехи и японцы. Последних, к моменту похода в Забайкалье, оставалось 60 человек. Суда следует добавить небольшие группы корейцев, манжур и эвенков, а также сербов, поляков, немцев из бывших военнопленных и даже будто бы двоих англичан, неизвестно каким образом попавших в Монголию. Впоследствии красные командиры стремились преувеличить силы Унгерна, чтобы оправдать свои неудачи в начале кампании и сделать конечный успех более масштабным. Завышенные данные стекались, видимо, с разных участков фронта, в результате возникла фантастическая цифра – 10 сабель. В ней отразилось не только желание победителей списать свои промахи на фантомную мощь азиатской дивизии, которую они при этом называли «бандой», но еще и невозможность поверить, что с такими ничтожными силами бешеный барон сумел доставить им столько хлопот. На самом деле у него было приблизительно вдвое, а на главном направлении втрое меньше бойцов, чем проходило по сводкам штаба 5-й армии. Общую численность дивизии перед наступлением в Забайкалье сам Унгерн определял в 3300 бойцов. Торновский со всей доступной ему детальностью произвел подсчеты по обеим бригадам, полкам, дивизионам, отдельным ротам и командам. Из них явствует, что непосредственно у барона было 2100 бойцов, включая пулеметчиков и артиллеристов, у Ризухина 1500. В сумме получается чуть больше, чем называл Унгерн. При этом нужно учитывать, что от трети до половины его сил составляли монголы, способные преследовать бегущих, но отступавшие при малейших признаках сопротивления и пленные китайцы, не от хорошей жизни пошедшие к нему на службу. Отряды Казагранди, Казанцева, Тубанова и других командиров рангом пониже насчитывали еще до тысячи сабель, но все они после первых неудачных стычек с красными не принимали участия в дальнейших боях. Кайгородов вообще отказался подчиниться Унгерну и действовал самостоятельно. Пехотных частей в дивизии не было пулеметов имелось десятка три, орудий около дюжины, в основном трофейные горные пушки и так называемые «аргентинки», закупленные китайцами в Южной Америке. Снаряды были только горные, к аргентинкам они подходили весьма относительно и при установке прицела на пять верст ложились в версте с небольшим. Винтовок и патронов хватало с избытком, но не радиостанций, Ни полевых телефонов не было. Походные кухни отсутствовали. Монголам выдавался так называемый «чингисхановский паёк» — три барана в месяц на человека. Остальные получали по 4 фунта мяса и золотник чая в день плюс котелок муки на два дня. Из нее пекли лепешки. Пункт 18, приказа номер 15 о ношении поперечных погон теми, кто состоит на нестроевых должностях, вызвал бурю возмущения. Кунгерну явилась депутация от обиженных, и он это распоряжение отменил, но сама идея демонстрирует свойственное ему стремление как можно более точно обозначить ранг подчиненных с помощью внешних символов, трактуемых как выражение их человеческой сути. Он придавал огромное значение покрою и цвету обмундирования и всяческим знакам различия. За этим скрывалась, может быть, не только необходимость как-то упорядочить свое полуанархическое войско, но и потребность в строгой ранжированности окружающего пространства, потому лишь и способного противостоять агрессивному хаосу жизни, что в нем все определено, названо, расставлено по местам. В этом он тоже напоминал Павла I, с которым его неоднократно сравнивали. На марше Унгерн по попеременно шел то с одной частью, то с другой, чтобы, по его словам, подтягивать людей. При переходах полагались на проводников. Карты были не у всех командиров, а многие не умели по ним ориентироваться. Сам Унгерн не очень-то владел этим искусством штабных умников. У Ризухина и нескольких колчаковских офицеров имелась самая точная на тот момент карта Монголии, вычерченная изобретателем стеклянных пуль инженером Лесовским, но Унгерн ею не пользовался. «В отношении карт барон был большим оригиналом», с добродушной иронией замечает Князев. Он постоянно держал в кармане своего торлыка, свернутую рулоном полосу, вырезанную, вероятно, из карты Российской империи. На этой походной карте он в любой момент мог легко отыскать и Владивосток, и Москву, и Варшаву, и все крупные промежуточные города. При грандиозности планов барона ему неудобно было пользоваться картами иного, более крупного масштаба. У красных с картами дело обстояло не лучше. Бывший поручик в 1921 году красный командир Владимир Брежнев вспоминал, что позднее при вступлении на монгольскую территорию Советские войска имели только схемы маршрутов и карты из географического атлуса, вроде той, что была у Унгерна. На этой почве, — писал он, — можно было видеть и слышать немало курьезов. Так, например, при постановке задачи указывалось, что часть должна к такому-то времени выйти к букве «Я» надписи «Монголия» на карте. Чтобы иметь достаточно подножного корма для лошадей, Дивизия шла на север несколькими колоннами параллельно Кяхтинскому тракту, рядом с которым травяной покров был потравлен до голой земли. В долине Хары, где жили китайцы и приученные ими к земледелию монголы, Унгерн пополнил запасы муки, тем временем отряд Тубанова пересек границу в районе Акши, а Казагранди — на юге Иркутской губернии. Расстояние между этими крайними флангами Составлялось сотни верст, чтобы восстания вспыхнули одновременно в разных местах, но оба отряда почти сразу были разбиты и отброшены обратно в Монголию. В кяхте Тройско-Савске, куда направлялся сам Унгерн, находились цирики Сухебатора, 200-300 пехотинцев из партизан и Сретенская ков-бригада войск ДВР, всего около полутора тысяч штыков и сабель. Силы Советской России, располагавшиеся в нескольких десятках километров к западу, были гораздо значительнее. Из сосредоточенных здесь частей 5-й армии, самой крупной была 35-я стрелковая дивизия. В ней на 19 тысяч едоков приходилось до 8 тысяч строевых бойцов, 24 орудия и полтораста пулеметов. Партийная прослойка достигала 13%. Оборона приграничных районов строилась в три эшелона по всем правилам военной науки. На границе небольшие заслоны, в полусотни километров от них отряды силой до батальона, а еще на таком же расстоянии вглубь советской территории до пехотного полка на каждом из возможных направлений прорыва. Определить эти направления было несложно. Все пути из Монголии на север проходили по речным долинам, штаб 5-й армии и командарм Михаил Матиасевич, бывший полковник, находились в Иркутске. О том, с каким противником ему предстоит встретиться, Унгер не имел ни малейшего понятия. Раньше он воевал или с партизанами, или с немногим отличавшимися от них войсками буферной Дальневосточной республики, и считал, что регулярные части Красной Армии представляют собой примерно то же самое. Ему казалось, что в России все обстоит, как при Керенском. Банды мародеров, штабы в вагонах, не способные управлять ничем и никем, и такая же анархия, если не хуже. «Я это первый раз вижу», — признал он в плену, имея в виду организацию и боевые качества советских войск. «Я с Буфером все время воевал». Получались белые газеты, но там говорится, что в Красноярске женщин по карточкам выдают и тому подобные сведения. Его спросили, вы этому верите? Он ответил уклончиво, все может быть. Напротив, в Забайкалье хорошо представляли, что творилось в Урге и не в последнюю очередь из Харбинских газет. Унгерн говорил, что эти газеты ненавидят его больше, чем красных, Китайские беженцы и дезертиры тоже немало о нем порассказали. В городах барона боялись как огня, и на сочувствие крестьян рассчитывать не приходилось. Семеновщину в этих местах еще слишком хорошо помнили. На протяжении четырех месяцев истребляя мнимых большевистских агентов, до настоящих Сипайло так и не добрался. В Иркутске и Чите знали о приготовлениях и передвижениях Унгерна, но полагали, видимо, что дело не пойдет дальше пограничных провокаций с целью заманить советские войска в Халху, а затем обвинить Москву в покушении на ее независимость. Мало кто верил, что он решится на открытое вторжение. Такая авантюра лишила бы его всех политических козырей, да и в военном отношении казалась абсолютно безнадежной. Тарновский рассказывает, что по дороге к границе Дивизию нагнал прискакавший из Урги сотник Еремеев, агент барона в Хайларе. Он привез Унгерну письмо Семенова с предложением уступить Монголию китайцам и уйти с дивизии в Манчжурию. Взамен чан Цзолин гарантирует им свое покровительство. Унгерн на это письмо не ответил и продолжил движение на север. «Пожалуй, у него и не было другого пути». Раз им была приведена в действие большая и сложная машина, остановить и изменить ее работу было трудно без поломки», — резюмирует Тарновский, вспоминая при этом сентенцию о брошенном жребии и перейденном Рубиконе, которая в этой ситуации не кажется ни выспренней, ни банальной. Глава вторая 1 июня бригада Ризухина вдоль рек Тимур и Желтура перешла границу ДВР. Монголы, окончательно убедившись, что их ведут на войну с Россией, заупрямились было, но каратели безродного, взяв в сабли первых попавшихся четырех всадников, подавили бунт в зародыши. Глубокая разведка не велась. На следующий день, продвигаясь на север, Ризухин обнаружил, что узкая, не более версты шириной долина Желтуры, перегорожена окопами с проволочными заграждениями. Командир 35-й дивизии, 24-летний латыш Константин Нейман, стянул сюда три стрелковых полка с артиллерией, а на второй день сражения на помощь им подходит кавалерийский полк его тёзки и ровесника, будущего маршала Рокоссовского. За этот бой Рокоссовский получит второй орден Красного Знамени. В приказе будет отмечено, что он во главе кав полка врезался в самую гущу противника, лично зарубив 9 человек. У Рокоссовского три с половиной сотни сабель, но всего под станцией Жилтуринской сосредоточивается до двух тысяч красноармейцев. Как отмечают советские сводки, унгерновцы в бою проявляют большое упорство, тем не менее прорваться вглубь Забайкалья им не удается. Ночью Ризухин уходит обратно на юг, а затем поворачивает к востоку. Раненый в ногу Рокоссовский бросается в погоню, однако пехота за ним не поспевает. Оторвавшись от преследователей, проделав стремительный переход по монгольской территории, Ризухин вновь пересекает границу, отбрасывает редкие красноармейские заслоны и движется к долине реки Джиды. На этот раз наступление идет успешно, его здесь не ждали. Тем временем Байргун с чехарами. К тому времени Чехарский дивизион был расформирован за попытку мятежа, а его командир Найдан Ван отослан на восток охранять границу с Китаем, и частью монгольской конницы подошел к кяхтинскому Маймачину, он же Алтанбулак. Чуть севернее, но по другую сторону границы, лежала старинная купеческая кяхта рядом Троицко-Савск. В сущности, это был один город вытянутый вдоль тракта между Верхнеудинском и Ургой, Маймачин находился на монгольской территории. Частей ДВР там не было, лишь три четыре сотни плохо вооруженных цириков Сухэбатора. Их воинские умения считались в высшей степени сомнительными, но Байергун не знал, что они усилены пулеметной командой с русскими расчетами и калмыцким эскадроном. Калмыки хорошо зарекомендовали себя в боях с Деникиным на Кавказе и в преддверии революционных потрясений в Халхе их загодя перебросили сюда за неимением в Красной Армии собственно монгольских формирований. 31 мая в Маймачине состоялся митинг. Сухебатору торжественно вручают какую-то почетную саблю, его цирики в строю присутствуют на этой церемонии, а спустя три дня четвертая их часть, стоявшая к югу от города в поселке Ибицик, Без малейшего сопротивления переходит на сторону Байергуна. Что произошло дальше, не совсем понятно. Не то чахары в едином порыве идут грабить Маймачен, где даже после двух недавних погромов есть еще чем поживиться, и Байергун вынужден следовать за движением МАС. Не то, опьяненный легким успехом при взятии ибицика, он сам отдает приказ об атаке, рассчитывая с налету без поддержки главных сил захватить резиденцию сухэ и народного правительства. Во всяком случае, днем 6 июня его конница оказывается на городских окраинах. Ядро ее составляют чахары, прочие мобилизованные халхасцы, в том числе юноши и подростки из ургинской офицерской школы. С юго-востока между городом и ближайшими сопками расстилалось гладкое поле шириной версты в две с половиной. На нем и разыгрались главные события дня. С бешеным воем, наводившим ужас на китайских солдат, шестьсот всадников Байаргуна карьером понеслись к Маймачину. Сам князь мчался в общем потоке. Им очевидно владело упоение боем и собственным могуществом. С китайцами он воевал уже 15 лет, начав борьбу с ними под знаменем легендарного Токтохо потом состоял при Найданване, но самостоятельно командовать таким войском ему еще не доводилось. Всякая осторожность была забыта, в азарте атакующие проскакали мимо сидевшей в засаде пулеметные команды, но в городе передовые всадники начали останавливаться, заметив приближающуюся кавалерию Сретенской бригады. В этот момент замешательства... Пулеметчики открыли поскучившейся коннице убийственный фланговый огонь. Монголы почти сразу обратились в бегство. Напрасно Байергун пытался удержать бегущих, метался по полю, пока под ним не убило коня и не ранило его самого. Коновод, скакавший за ним с запасной лошадью в поводу, пытался вывести смертельно раненного князя с поля боя, но был убит. Теперь наступает черед Сухэбатора. Во главе своих цириков, оправившихся от первого испуга, он бросается в погоню. Обок с главкомом скачут наличные члены монгольского правительства, кто с саблей, кто с маузером, а Лама Бодо, ныне премьер-министр, полтора месяца назад отправленный Тарновским с письмом к Чань И, вооружен только ручной гранатой. Впрочем, едва ли им удалось пустить в ход это оружие. Союзники Унгерна, с которыми он мечтал дойти до Лиссабона, бегут без оглядки. Один из калмыков позднее вспоминал, как, погнавшись за монголом с унтер-офицерскими погонами на Дели, крикнул ему «Стой, не то за рублю!». Тот с трудом остановил коня, прижался к гриве, с ужасом глядя на занесенную шашку, и преследователь опустил ее без удара. Он увидел залитое слезами детское лицо. Попавший в плен Байергун умер на койке Кяхтинской больницы, где в то время лежал раненый в ногу Рокоссовский. Его всадники рассеялись в окрестных лесах. Узнав об этом вечером того же дня, Унгерн пришел в ярость. Подвернувшийся под горячую руку командир 4-го полка Марков был избит Ташуром за то, что не удержал монголов от атаки или, наоборот, не действовал вместе с ними, но ситуацию это не исправило. Рассчитывать на внезапность нападения было уже нельзя. Глава третья. Войска ДВР, оборонявшие Маймачен и Кяхту-Троицкасавск, не могли противостоять азиатской дивизии, но Унгерн не стал спешить со штурмом. Дождавшись, пока соберутся все части, он занял лесистые высоты к востоку от Троицка-Савска и в течение двух суток ничего не предпринимал, хотя разведка донесла, что красноармейцы митингуют на площади, требуя сдать город ввиду явного преимущества противника. «Я на митинги не хожу и тебе не советую», — ответил Унгерн, доложившему об этом офицеру. «Спасительная для красных пауза» объяснялось тем, что ламы прорицатели предсказали ему победу 13 июня по лунному календарю число было счастливым, если до определенного дня не будут применяться пулеметы и артиллерия. Никакой связи между первой и второй бригадами азиатской дивизии не поддерживалось, но у красных она была налажена отлично. Пока Ризухин развивает свой бессмысленный, как оказалось, успех. Понятия не имея, где находится Унгерн и как у него обстоят дела, Нейман быстро движется к кяхте с запада, его пехота переправляется через Селенгу. Сюда же спешит партизанская конница Петра Щетинкина, успевшего отбросить Казагранди назад в Монголию, но первым с севера подходит камбрик Глазков с двумя стрелковыми полками, несколькими эскадронами и полковыми батареями. Когда утром 11 июня Унгерн дает сигнал к штурму, его сотни, нарвавшись на пулеметный и орудийный огонь, откатываются обратно в сопки. Наступление Глазкова тоже отбито после пятичасового боя, затем до вечера следующего дня продолжаются беспорядочные схватки на разных участках, растянувшегося на 12 верст фронта. В плену, излагая эпизоды этого сражения, Унгерн задним числом пытался ввести его в рамки якобы имевшейся у него тактической логики, но в реальности он уже ничем не управлял. Штаб, как таковой, отсутствовал, плана не было, или командиры полков и сотен о нем ничего не знали и действовали по собственному разумению. Барон руководил боем в своей обычной манере, как метеор, за день загнав трех лошадей, носился под пулями из конца в конец двенадцативерстной боевой линии, ташуром подбадривая бойцов и увлекая их в контратаки. Тогда он еще мог отступить, но, как говорил на допросе, не сделал этого принципиально. Наступила короткая июньская ночь. Было холодно, дул северный ветер, и Унгерн, неожиданно проявив милосердие, увел дивизию ночевать в распадок между сопками. Утром он собирался возобновить наступление в расчете на обещанную ламами победу. Барон первый раз пожалел соратников, подтверждает Макеев рассказы других мемуаристов. Он запомнил, как внизу горел огнями заманчивый Троицко Савск. Унгерновцы надеялись завтра быть в городе, поэтому нервы у всех были приподняты, и в душе у каждого ликовала буйная радость. В качестве сторожевого охранения оставили китайский дивизион, мгновенно разбежавшийся, когда на рассвете 13 июня Глосков начал занимать высоты над лагерем, скрытно приблизившись к ним в темноте. Одновременно с другой стороны ударила артиллерия Сретинской кав кавбригады, которая ночью зашла в тыл Унгерну. Красная пехота и спешенные кавалеристы открыли ружейный и пулеметный огонь с вершин соседних холмов. Азиатская дивизия сгрудилась на небольшом пространстве. Боевые сотни перемешаны с обозами, пушками, верблюдами и бессильны против стрелков на горных склонах. Началась паника, а затем и бегство. В страшной давке две тысячи всадников, бросая раненых, устремились к узкой горловине, единственному свободному выходу из горного дефиле, ставшего для них западней. Магия бараньих лопаток замечает Алешин, участвовавший в этом бою, была побеждена здравым смыслом большевиков. Возможно, Унгерн сумел бы навести порядок, если бы не получил накануне слепое ранение в ягодицу. Пуля застряла у основания позвоночника, то есть возле копчика. Он с трудом держался в седле и не в состоянии был забраться на лошадь без посторонней помощи. Ранение в позорное по его определению место мешало ему проявить всю свою бешеную энергию. Полного разгрома все же удалось избежать. Командир Сретенской бригады побоялся дробить силы в погоне за рассеявшимися унгерновцами, а пехота не могла за ними угнаться. Сыграла свою роль и счастливая для Унгерна случайность. Глазков и Нейман — пользовались составленной в 1881 году сороковерстной картой Монголии, схематичной и неточной. На ней река Иро, Ерогол, была обозначена неверно. С этой картой в руках они полагали, что Унгерн задержится при переправе и упустили время, дав ему оторваться от погони. На следующий день в верстах в 20 от злополучной Пади Унгерн собрал беглецов и убедился, что людские потери не столь огромны, как казалось. Хотя врагу досталась вся артиллерия, обоз с боеприпасами, две сотни верблюдов, денежный ящик и икона Богоматери с подручницей грешных, Унгерн решил, что катастрофы не произошло, противник не смог воспользоваться плодами успеха. За пять лет русские не научились воевать. Если бы я так окружил красных, «Ни один не ушел бы», — передает Волков произнесенную им наполеоновскую фразу. В начале XVIII века серб Савва Рагузинский, птенец гнезда Петрова и основатель Кяхты, решив заложить город на китайской границе, выбрал место для него на речке Кяхтинке, текущей не с юга на север, как все здешние реки, а в противоположном направлении. По преданию, это было сделано для того, чтобы в случае войны китайцы не могли отравить речную воду. Теперь, расположившись в районе Ибицика, Унгерн, как рассказывает Нудатов, велел отравить санистым калием окрестные водоемы с целью затруднить противнику движение на юг. По свидетельству Голубева, барон, уговаривая монголов не бояться красных, успокаивал их тем, что на подходах к Иро заложены фугасы с удушливыми газами. То и другое кажется неправдоподобным, но основания для таких разговоров имелись. Инженер Войцехович доставил в ибицик большое количество цианистого калия, захваченного на китайских складах в Урге. Возможно, лишь с этого времени Унгерн и стал носить в кармане ампулу с этим ядом, чтобы не попасть в руки врага живым. При подготовке к походу, полагая, что для войны с нечистыми духами в человеческом облике, то есть большевиками, годятся любые средства, он решил применить против них химическое оружие. Эту мысль подсказал ему Осендовский, химик по образованию. В качестве исходного реактива предлагалось использовать цианистый калий, который имелся в изобилии. Идею начинить им артиллерийские снаряды взялся осуществить другой поляк Камиль Гижицкий, знакомый с Иссендовским по Улясу Таю. Еще во время стояния на Селенге ему из Урги доставили все необходимое. В мемуарах он пишет, что первые опыты дали неплохие результаты, но тогда Унгерну некогда было дожидаться их окончания. Зато сейчас тотальная война встает на повестку дня. Он срочно вызывает к себе Гижицкого, Однако продолжение экспериментов пришлось отложить. В данный момент ни снарядов, ни пушек не было в наличии. В Ургу отправлен курьер с приказом оставшемуся там монгольскому дивизиону немедленно выступить на охрану границы. Остановить Глазкова и Неймана эти три сотни всадников не могли, но Унгерн, видимо, еще надеялся, что Москва не посмеет ввести войска в Монголию, и будет действовать через Сухебатора. Дивизионом командовал Харунжий Немчинов, перед штурмом Урги, подосланный Кунгерну китайцами, с поручением отравить его тем же цанистым калием. Он выступил на север, но по дороге монголы начали разбегаться, дивизион таял с каждым ночлегом. Наконец, узнав о поражении бога войны и о неисчислимом русском войске с множеством Ухырбу, дословно бычье ружье, такое название закрепилось за артиллерией, поскольку в старину тяжелые пушки перевозили на быках, монголы отказались идти вперед под тем предлогом, что, во-первых, бог Догоген не благословил их перед походом, во-вторых, идет сильный дождь, а у них нет дождевиков. Двинуться дальше Немчинову удалось лишь после того, как он вывел из строя двоих человек, избил их шашкой и арестовал. Унгерн помчался навстречу дивизиону, встретил его на Кяхтинском тракте и, узнав о попытке неповиновения, произнес речь перед строем. Он сказал, что сам тоже ехал под дождем без дождевика, но дождевиков очень много в Троицко-Савске, хватит на всех. И когда город будет захвачен, пусть один дождевик пришлют и ему. Затем Переходя на серьезный тон, призвал монголов храбро защищать бог Догогена от большевиков, а напоследок велел расстрелять тех двоих бунтовщиков, которых арестовал Немчинов. Поддержав таким образом дисциплину, он выделил в помощь монголам своих тибетцев, приказал Немчинову охранять переправы на Иро, а сам увел дивизию на юго-запад к Ванхуре. Там заблаговременно была создана тыловая база с запасами оружия, снаряжения и провианта. Через разлившийся орхон переправились вплавь. При этом Унгерн со времен морского корпуса Отличный Пловец спас тонущего монгола. Лагерь разбили вблизи древнейшего и прекраснейшего в Халхе монастыря Эрдене сто драгоценностей. Его храмы были построены из камней. Каракарума, столицы Чингисхана и Угадея, разрушенной китайцами после свержения монгольской династии Юань. Голубев точно подметил, что для биваков Унгерн старался выбирать места, связанные с монгольскими сказаниями. Развалины дворца Тумен-Амалган и Каракарума с громадной каменной черепахой, когда-то охранявшей город от наводнений, для монголов были священны. Унгерн всегда пытался ассоциировать себя с их великим прошлым, но теперь он утратил ореол непобедимости, окружавший его имя после взятия Урги. Гонцы Сухебатора за считанные дни разнесли по стране весть о поражении бога войны. Прибывшему из Бангай-Хуре, где год назад учительствовал Алешин хашунному князю Панцук-Гуну, Предложено провести мобилизацию среди подданных и самому примкнуть к азиатской дивизии. Князь осмелился выразить сомнения в целесообразности дальнейшей борьбы с советской армией, снаряженной всеми необходимыми для войны машинами. К тому же без должного пиетета отозвался о войске барона. Взбешенный Унгерн велел его задушить. Понимая, какое впечатление произведет это на монголов, Он приказал расправиться с ним в тайне после того, как гость покинет лагерь. Тело закопали, чтобы пансук Гун считался не убитым, а исчезнувшим, но сделали это небрежно. Пропавшего князя начали искать и нашли его труп. Получив из Хуреба и припасы и пушки, Унгерн выступил дальше на запад, на соединение с Ризухином. Тот довольно далеко продвинулся на советскую территорию. Но когда до него дошли известия о неудаче Унгерна под Троицка Савском повернул обратно. Ему удалось сохранить все орудия и весь обоз. В конце июня первая и вторая бригады Азиатской дивизии встретились в глубине Монголии на Селенге. Унгерн вышел к ее правому берегу, Ризухин к левому.